Глава тридцать третья. Ждали меня Володя и начальник стражи, потому что поспорили гады. Начальник Вове проспорил сто золотых монет. Сразу отдал сотенную ассигнацию и принялся прощаться, а то обед уже скоро. Мы с Володей пожелали ему всего хорошего и пошли из управления стражи на воздух. По дороге к парковке Володя спросил, ну, как там? Нормально, сказал я. Он понял, что подробности не будет, вздохнул и переменил тему. Тео говорит, что хочет вступить в твой клан. Пожить с эльфами. Пожить не получится. Тебе же товарин ясно сказал. Клан — это навсегда, — проговорил я. Ничего к этому добавить не могу. Владимир вздохнул и сказал печально. Ну, что поделать? Кому-то все равно придется стать первым. Ты сам-то не возражаешь? «Не возражаю», — проговорил я суховато. «Давай обсудим это после сегодняшнего дельца». «Давай», — согласился Владимир. «Ты перед делом-то в казино притащи эльфийских эликсиров. Пока шоу смотрим, заправимся да обрисуем, как оно там». «Договорились. Взяли разные экипажи. Володя поехал домой, а я в крепость. По пути пришло сообщение от Товарина. Он выражал радость, что я еще живой». И сообщал, что сеньоры привезли зелья. Рекс уже начал поднимать бойцов. Но один точно до вечера не успеет. Ждут меня. Прибыл представитель от гильдии наемников. Договорились, что за зелье воскрешения, мертвую воду и труды бойцов сами отслужат. Составили контрактик по два золотых месяца месяц каждому. Половина пойдет в оплату долга. Опять же я нужен, чтобы подписать договор». А пока представитель гильдии поднимает наемников. Я довольно хмыкнул. «Дела идут, как и планировали», — ответил Друиду, что уже еду в крепость. «Примерно через полчаса приеду». Он написал, что очень рад. «Как раз пообедаем и обсудим». Вышел из кланового чата, полез на стройки, разрешил Деме доступ в свой семейный чат и написал ему. «Как учеба? Где обедаешь?» — Учеба нормально, обедаю в студенческой столовке, — ответил парень. — Учеба после обеда еще два часа и отпустят. — Если что по учебе, пиши, Керри, — велел я. — Ты подключен к нашему чату. — Хорошо, — написал он. Покончив пока с делами, я бездумно уставился в окно. — Ну, доехал, написал Таварину. -то Тот сообщил, что обед у меня в башне через четверть часа. Я прошел к себе в кабинет. Рассудив, что раз обед готовили, значит, и печку на кухне топили. То есть должна быть горячая вода. Отправился в душ смыть ощущение подземелья. В душе, кроме горячей воды, меня дожидалось свежее полотенце. Зашел в спальню посмотреть. Так и есть. Сменили постельное белье и заправили кровать. Валера продолжал ненавязчиво подлизываться. Ключи от кабинета есть только у него». — Все-таки он умник, хоть и дохлая сволочь! — позвал Настеньку. В подземелье она была в истинном облике. Удалось рассмотреть только загнутые и подкрученные рожки, и что крылья у нее в порядке. Демон воплотилось в человеческом виде. Так я обрадованно воскликнул. — Ух ты! Зажило все как на... Э... То есть сказке. — У тебя, собака дикая, тоже все прошло! — проворчала Настя. Я даже не обиделся. После ее слов вдруг осознал, что не чувствую больше синяк под глазом и шишку. «Ай да мази у эльфов!» В общем, спустились в зал в приподнятом настроении. Нас уже дожидались за столом товарин, все мои рейнджеры с Чивагором, Рекс и смутно знакомые сержанты, двое наемников и какой-то деятель в сером костюме. Последний сразу меня насторожил холодным профессиональным взглядом. особенно на контрасте с другими. Военные разглядывали Настю с интересом. Эльфы дружески улыбались. Я подвел ее за руку к столу. Демон, ни на кого не глядя, со скучающей гримасой на лице, запросто взгромоздилась на скамью. Я уселся рядом и приветствовал собрание. Мне в разнобы пожелали здравия, и товарищ сначала представил деятеля. Как я догадался, это был представитель гильдии наемников — Звался он мастером хруге. Он официальным тоном спросил меня, согласен ли я нанять бойцов, и, услышав, что согласен, представил наемников. Темноволосый, смуглый, кряжистый здоровяк был капитаном мечников Дупре, а худощавый русый и конопатый капитаном арбалетчиков Славиком. Рекс заявил, что у них стоят модуляторы воитель. Нужно оплатить подключение в чат, и кроме жалования по десять золотых в месяц. Потом представил сержантов Луку, Березу и Тригла. Сказал, что парни закончили военную кафедру и давно дожидаются капитанских должностей. Вот, дождались, наконец. Он знает их больше года. Парни вывезли все бои за за крепости, даже умудрились сохранить более половины подчиненных бойцов. Рекс рекомендует их на командование пехотой. Им тоже полагается капитанское жалование в десять золотых, как минимум, и желательно обновить модуляторы. Я поздравил парней с повышением и спросил, обращаясь в пространство, когда уже обед. Тут же, как ждали моих слов, помещения ворвались поварята с сутками и тарелками, принялись расставлять закуски и разливать уху на первое. Аромат у нее... Получив свою порцию, я пожелал всем приятного аппетита и приступил. Собравшиеся промычали благодарности и тоже переключились на тарелки. В сосредоточенном молчании дружно расправились с сухой. Поварята на вторую перемену притащили запеканку из рыбы нескольких видов. Тоже весьма и весьма. Я очень вовремя вспомнил, что ремус вообще-то располагается у реки. просто из интереса и для застольного разговора, спросил, что творится за речкой. Эльфам-то тема явно не понравилась. Товарин сухо сказал, что там как раз и начинается царство древних крий. Индейцы не признают ремус. Считают его земли своими или временно оккупированными. И те проблемы, что имеют от них эльфы, устраиваются группами, переправляющимися через реку. Вот зимой река замерзнет. Тогда начнутся сезонные нападения на Слободу, а, учитывая то, что моими стрелами эльфы осенью их сильно озлобят, можно ждать необычные рейды, а настоящую попытку уничтожить поселок. То есть с сеньорами-пидорасами нужно покончить максимум за месяц и начинать готовиться к зимней кампании, — важно изрек я. Рекс и Таварин важно покивали в согласии. — А соображения о компании приказываю готовить прямо с этого момента. Первые отчеты жду через неделю, — проговорил я властно. — Да, вождь, — молвил товарин. Слушаю, мой сеньор, — ответил капитан. — Запеканку съели. Поварята принесли фаршированную рыбу. Я решил переходить к ближайшим планам. — Куда ты собрался после обеда? — спросил я друида. — Да надо отвезти в мэрию кое-какие бумаги и заглянуть в библиотеку. — ответил он буднично. — А в библиотеку тебе зачем, — насторожился я. — Ну, зачем ходит в библиотеку? — хмыкнул Товарин. — Читать. Нужно освежить в памяти некоторые городские законы. И как решались подобные споры в других городах? — Ты это... — смутился я. — Свой экипаж не бери, пожалуйста. Найми кого-нибудь. — Да почему же? — воскликнул мой советник. — Потому что я приказал, — заявил я грозно. Отныне я запрещаю тебе ездить в библиотеку на своем экипаже. Друид странно на меня посмотрел и пожал плечами. Да вождь, лучше пусть считает меня самодором, чем засранцем, и читательский билет сохранит. Я переключился на Рекса. А ты надолго собрался в город? Нам с тобой до вечера нужно поднять больше двух тысяч солдат. Может, отложишь поездку? Ого, мрачно промолчал капитан. а потом отвлекать командира во время осады замков и к осаде приступать без налаженного управления? — Ну, как-нибудь приступим, — проворчал я. — Да нет у нас пока двух тысяч мертвецов, — заявил он. Наемники, а их уже подняли половину, да своих около тысячи. Остальные у добрых горожан на постою повезут обратно только завтра. — Блин, фляжки придется задержать. Нарвемся на штраф за задержку Тары». Нахмурился я, с интересом взглянул на капитана и спросил: "Все равно, что это тебе загорелось? Город именно сегодня?". "Так что уже вечером", воскликнул Рекс и потупился. Хотел Кити пригласить. "Так это другое дело", воскликнул я. "Приказываю тебе после обеда съездить в город, решить необходимые вопросы и обязательно пригласить Кити. Так ей и скажи, что это приказ. Отказы не принимаются." Слушаю, мой сеньор! браво проорал Рекс. После фаршированной рыбки настал черед чаю. К нему подали все любовно описанные чаги-завертончики и пирожки с рыбой. После завертона со сетровой икрой даже у деятелей из гильдии наемников на постной морде отразились эмоции. Похоже, что у нас сложатся отношения, одобрительно промечал он. Конструктивное и продолжительное. Я в этом не сомневаюсь. — сказал я добродушно. После обеда Настя заявила, что она отправляется в казино заниматься подготовкой шоу. Чивагор с рейнджерами ушли нести службу, а я с таварином и военными пошел в госпитальные палатки. По пути во дворе вызвал Валеру, поблагодарил его за работу и спросил, что с моим денщиком. Его капитан первым поднял, равнодушно просипел зомби. — На кухне твой бок отирается! — «Если понадобится, зови его по селектору». И вот что Валера заговорил я строго. «Комендант докладывал мне, все пиздит», — прервал меня Валера. «Остроухие просто не любят людей, особенно мертвецов. Это, блядь, предвзято, не Я посмотрел его правдивую дохлую морду с ласковой грустью. «А с орками у тебя как отношения?» — спросил я. «Нормально?» Валера пожал плечами. — Комендант тебя с одним познакомит. Будешь вопросы строительства решать с ним, — проговорил я доброжелательно. Валера оглянулся на Товарина. Тот ему только загадочно улыбнулся. — А пока благодарю за службу. Свободен, — отпустил я начальника АХЧ. — Слушаю, мой сеньор, — преданно проскрипел зомби Валера и с достоинством удалился. Вот ведь чудо даже не магическое. Кстати, о магии чуть не забыл. — Старик, — обратился я к тварину, если есть возможность, прикажи принести мне в кабинет еще магических эликсиров. Нам сегодня вечером потребуется много магии. — Да, вождь, — солидно кивнул друид, — и, с твоего позволения, я бы заказал у Элиарода амулеты твоим спутникам. Мне и другим друидам с вами идти незачем. В драке от нас будет немного толку, зато мы сможем вас поддержать на расстоянии. «Пожалуй, закажи...» «Я прикинул, сколько нас будет...» «Так, у меня есть у рейнджеров тоже...» «Вроде и Тео, Фролу и Фоме, Гронгу и Рене...» «Орку наша магия пополам», — сказал Товарин. «Значит, заказываю пять амулетов?» «Давай десяток на всякий случай», — проговорил я. «Воры возьмут помощников, им тоже могут пригодиться». «Хорошо вождь. Товарин с Рексом провели меня в госпитальной палатке... представили эльфийкам-помощницам и отправились по делам, а мы с мастером Хруги остались оживленными штанами и вываливали на стол сразу спиной вверх. Эльфийские девушки заливали зелье. Я и представитель Гильдии хлопали своих по шеям. Хруги поздравлял наемников с новым контрактом и сообщал, что им предстоит отслужить не за воскрешение мертвую воду и возню с ними дюжину золотых, а я от своих солдат принимал присягу — И говорил, что ужин по расписанию. А сейчас, сука, встал и нашел любого сержанта. Он придумает занятие. Работали без перекуров, слаженно, думать ни о чем не требовалось. И я нагло отрубился. Ну, задал процедуру, написал свои реплики и остановил сознание. Время пропало. Потеряло смысл. Поэтому практически в следующее по ощущениям мгновение пришло сообщение от Чивагора. Он писал, что Дема вернулся из колледжа и явился к нему для обучения. Только ему не нравится настроение парня. И внешний вид не очень. На вопросы Дема не отвечает. Так Чивагор направил его ко мне. Через десять минут Дема пришел действительно угрюмый с побитой мордашкой. Я хлопнул себя по карману. Эльфийская синяко была на месте. Дал парню баночку и велел намазать гематомы. а потом попросил рассказать, как прошел первый учебный день. Он сказал, что хорошо прошел, а лицом он упал несколько раз. На это я ему сказал, что ему не мамка, чтобы мне врать, и потребовал доложить о событиях дня. Ну, ясно, почему побежал к рейнджерам. Захотелось научиться драться. На курсах, оказывается, занимаются те, кто обучался дома. Недоросли владетели или другие дефективные – у которых открылись способности к магии. Вот они перед обедом сначала по-хорошему попросили его отдать все деньги. К чести его ничего он сам не отдавал. Серебряную монету у него вытащили из кармана, когда он уже лежал на земле. Вот еще немного попинали и тоже вежливо попросили носить монеты каждый день. Что же касается самой учебы, он ничего не понял, только попытался все дословно запомнить. Дема не уверен, что запомнил правильно. У педагогов паршивая дикция, и говорили они быстро. В общем, он не видит особого смысла в посещении курсов. «Голодный — Голодный? — спросил я. Дема с кривой усмешкой пожал плечами. — А на какие деньги доехал обратно? — спросил я. — Попросил Томми перевести мне монет через модулятор. — Заказал экипаж в сети, — ответил он равнодушным тоном. — Это ты хорошо придумал. — Значит, и за обед будешь платить так же. — Переведу тебе пока на месяц, — сказал я. — На курсы будешь ходить без смысла, потому что это мой приказ. — Слушаю, мой сеньор, — ответил Дюма уныло. — Сейчас иди на кухню в моей башне, подкрепись. — Потом к Чивагору, — продолжил я. — Задача минимум. Через неделю отмудохать на курсах хотя бы одного. Задача максимум. — За месяц отпинать там всех. — Да не просто морды разбить. — А херачить, чтобы мне на тебя стали жаловаться. — Приказ ясен? — Слушаю, мой сеньор, — решительно проговорил пацан. — Будут, суки, жаловаться. — Отставить злиться, — нахмурился я. — Ничего личного. Ты просто выполняешь приказ. — Слушаюсь, — проворчал он. — Тогда приступай, — отпустил я парня. Часам к трем по полудни мастер Хруги закончил с наемниками и отбыл во освоясие, зато вместо него вернулся Рекс. С ним в два потока мы подняли всех солдатиков, что оставались в крепости и в палатках. Капитан отправился командовать, а я пошел в башню заниматься. Поработали с Яриком вечности и подрались в реале. Я зарядил десяток стрел и приступил к Луку. Ограничился всего двумя клиниками. «Сегодня мне нельзя уставать!» подняли силу лука до двадцати двух процентов, и я практически с мясом оторвал его от себя, чем заслужил увеличение силы духа до ста девяти. Тоже должно вечером пригодиться. В пять написал, что давно вернулся, а сейчас попивает кофе с зодчим Иглидом. Таким обоим интересно, когда мы поедем в казино. Я ответил ему, что нам точно не помешает плотный полдник, а то неизвестно, будут ли кормить на открытии казино. На многое там рассчитывать нельзя. Через четверть часа на первом этаже моей башни собрались рейнджеры во главе с Чивагором, рекс-сержантами, награжденными посещением шоу, Дёма уже без синяков на лице с улькой. Товарин привел мастера Иглида и двух рейнджеров с коробками магических эликсиров, а сам передал мне десяток деревянных прямоугольников на веревочках. Вот это я понимаю. Впрочем, о бельфийской организованности я уже говорил. Повариха выдала кофе пиццы с рыбой, грибами и обычной с колбасой. Народ принял их на ура. Даже Зучи выглядел веселым и довольным жизнью. Я спросил, почему он не взял сыновей. Игорь сказал, что звал, но тех реально стало не выманить из арсенала, а вообще заявил, что махнул рукой на проект. Пусть будет как есть, только очень просил не спрашивать о нем, его просвещённого мнения. Я равнодушно согласился. Мне хватает моего мнения и восторга Фрекса. Кстати, спросил его, где Китти. Военный четко доложил, что планируется проводить на мероприятие сержантов и сразу отправляться на военную кафедру за девушкой. Таким образом, вопросы были исчерпаны, и мы ответственно добили все предложенное угощение. Товарины оставили на хозяйстве. Он пожелал нам хорошо повеселиться, и мы организованной толпой пошли на северную парковку. Местных телег хватило, чтобы всем вместе добраться до стоянки кэбов. Эх, надо как-то переманить себе Кэбманов, мелькнула мысль призвать своих зомби-извойщиков. Да поздновато подумал, пока еще приедут, и неудобно вот так дергать занятых людей.